Глава 35. К тому времени, как мы достигли фонтана, Нигер уже убил упыря, с которым сражался. Одни только обугленные останки остались от того, которого я видела с Владом, а два безголовых тела лежали на земле рядом с местом, где стояли Гаргон и Эд. Я не видела кости, но знала, что он в порядке. Я чувствовала нашу связь, сильную, как всегда. Его эмоции омывали меня мощно и целеустремлённо. Теперь, когда рядом со мной было достаточное количество вампиров, я отпустила Аполеона, давая ему сильный толчок, из-за которого ему пришлось ухватиться за край фонтана, чтобы не упасть. «Давай поговорим о том, что я с тобой сделаю», — сказала я, поднимая меч, который кто-то бросил на земле. Движение на вершине холма на мгновение привлекло моё внимание, отчего я сделала паузу, но затем продолжила. «Я думаю, что позаимствую у тебя идею отпраздновать победу экзекуцией, только с маленькой поправочкой относительно того, кто останется без головы». Аполеон оскалился. «Даже если ты убьёшь меня, мои люди уничтожат твоих», — прошипел он. «Твоя победа будет ничем, кроме пепла». Он остановился из-за моего смеха, и его лицо почти пятнами пошло от ярости. «Я ничего не сказала» а вместо этого указала на холм позади него. Он повернулся, и его рот даже немного отвис от того, что он увидел. Кто-то, я не была уверена, кто именно, окружил оставшихся упырей и, собрав их в группу, перевёл в эту секцию кладбища. Навскидку их было немногим больше двадцати, и руки их были сложены за головой в универсальном жесте капитуляции. «Похоже, твои люди знают, как проигрывать сражения», — сказала я, смакуя ошеломлённый вид на лице лидера упырей. Оно быстро изменилось, когда он впился в них взглядом. Гнев стал очевидным на его лице, и резкий запах донёсся от него. «Как вы смеете предавать меня так!» — прогрохотал он. Я постучала по его плечу кончиком позаимствованного меча. «Ненавижу прерывать», — протянула я. «Но нам с тобой нужно завершить ещё одно дельце». Аполеон посмотрел на меч, потом на меня, прежде чем оглянуться на сдавшихся упырей. Я не отводила от него взгляда и не ослабила хватку на мече. Я не ударю им, пока он не будет готов, но, несмотря на это, я не стану делать ему подарок, ослабив свою внимательность. Я уже знала, что Аполеон честно не боролся, иначе мы бы не были сейчас здесь. Поэтому я была несколько озадачена, когда он протянул свои руки ладонями вверх. «Давай, смерть, ударь в меня огнём или заморозь меня своим разумом. Покажи моим людям силу, которую они так опрометчиво отказываются остановить». Даже свои последние секунды он заполняет полной ненависть риторикой, в отвращении подумала я. «Дай ему меч», — сказала я Кости, который вышел откуда-то сзади группы упырей вместе с Веритас. Он был забрызган кровью, одежда порвана, Надвигался он со смертельной четкостью, которая ясно говорила, что он может сражаться всю ночь. Меня не должно было удивить, что он решил привезти упырей сюда, дабы они засвидетельствовали падение своего лидера. Я не нуждаюсь ни в какой необычной силе, чтобы повергнуть тебя, сказала я Аполеону, как только Кости воткнул меч в землю у его ног. У меня серебряные пули в левом боку, и он чертовски болит, но подними этот меч. И я все равно уделаю твою задницу. Обещаю. Аполеон посмотрел на меня, затем на меч. Нет. Нет, не веря, повторила я. Я предлагаю тебе справедливую битву, болван. Ты предпочтешь, чтобы я просто отсекла тебе голову и покончила с этим? Аполеон повернулся к Веритес, опускаясь на одно колено. Я сдаюсь охранительному совету вампиров. Ты... Хныкающее маленькое дерьмо. Поднимай меч, прежде чем я оторву тебе голову голыми руками. Прогремел на него кости. Выражение Аполеона искривилось сумасшедшим видом триумфа. Вы не можете убить меня, если я сдамся хранителем. Ни один из вас не сможет. Я изумленно оглядела его. И это был тот, кто поставил на грань войны вампиров и упырей в 14-м столетии. Тот, кто предпринял чертовски серьёзные усилия сделать это снова в двадцать первом? Я видела много злодеев-подстрекателей в последние секунды их жизни, но хотя ни один из них не наслаждался собственной смертью, немногие когда-либо унижались так, как делал это сейчас Аполеон. Он даже придвинулся ближе к Веритас, подпрыгивая и подползая к ней до тех пор, пока не сжал запятнанные кровью брюки белокурой хранительницы». Я поверить не могла, что человек, посвятивший большую часть своей жизни цели массового геноцида, мог быть настолько бесхребетным перед лицом своего собственного поражения. Это напомнило мне исторические отчёты о последних часах Гитлера. Выглядело так, будто оба в глубине души были трусами. «И это тот, за кем вы последовали?» — спросил Влад других упырей, высказывая собственное внутреннее презрение. «Я на вашем месте убил бы себя от позора». Веритес посмотрела на Аполлеона. Ее абсурдно юные черты стали твердыми в выражении чистейшего презрения. «Ты думаешь, что найдешь милосердие у меня?» Она воспользовалась единственной длинной прядью волос Аполлеона, рванув ее с лысиной, используя как рычаг, чтобы наклонить его голову назад. Я почти тут же потеряла самообладание, потому что проклятие это было очень хладнокровно. «Ты неоднократно стремился уничтожить моих людей, и ты думаешь, что я предоставлю тебе защиту?» — почти прорычала она. «Вы должны», — сказал Аполеон, и его голос сорвался на последнем слове. Веритас выпрямилась в свои полные пять футов шесть дюймов роста но с ее испепеляющей силой и императорской осанкой ей можно было дать все девять футов. Малькольм Антер, называющий себя Аполеоном, за то, что подстрекал наши роды на убийство и восстание, ты приговорен к смерти. Он издал вопль, который Веритас проигнорировала. Она наклонилась к нему, пока ее рот не коснулся его уха, и только моя непосредственная близость позволила мне услышать то, что она прошептала «Ты несчастный червяк! Жанна Дарк была моей подругой!» Затем она пнула его, увертываясь от его цепких рук, и отшагнула в сторону. «Умри на коленях или прими сражение, которое она предложила тебе. Мне плевать, что ты выберешь!» — бросила она через плечо. Мой рот широко открылся от этой новости о моей знаменитой предшественнице полукровки, но я быстро захлопнула его, себе на заметку, не оказываться по другую сторону баррикад от Веритас. Она помнит обиты, веками. Затем я посмотрела вниз на упыря, чувствуя, как прежняя ненависть слабеет. Пусть и учитывая все жизни, за окончание которых он был ответственен, его слепые длиною в столетия поиски власти, в конце концов Аполеон оказался слишком жалким, чтобы ненавидеть его. Его даже не стоило убивать. Но если я позволю ему жить, мои настоящие и будущие враги не сочтут это за милосердие. Они воспримут это как слабость, которой они могут воспользоваться. С ясностью, которой мне не хватало прежде, я поняла, почему Костя сделал то, что он сделал с моим отцом, и почему Влад позволял своей жестокости быть заметнее, чем его «более прекрасные качества». Это было не из-за садистского удовольствия или любви к сражениям. Это было для того, чтобы предотвратить их. «Подними меч», — сказала я Аполеону, четко проговаривая каждое слово. «Или я убью тебя там, где ты сейчас стоишь на коленях. Я не извлеку из этого удовольствия, но я сделаю это, потому что так нужно». Веритас уже приговорила его к смерти от имени Совета вампиров. «Если я отступлю, это не спасет его жизнь». Она или кто-нибудь другой убьют его?» «Нет», — сказал Аполеон, почти хныкая. Затем он рванулся вперед и попытался убежать. Я поймала его прежде, чем он успел сделать даже дюжину шагов, позволяя ему ударить меня со всей силой, имеющейся в его коренастом теле. У него были только руки, а у меня по-прежнему настоящий длинный меч. Аполеон собрал всех вас, взращивая ненависть на лжи, что я стала наполовину вампиром, «Наполовину упырем, обратилась я к купырям, наблюдавшим за нами с мрачной увлечённостью. «Поскольку, если кто-то необычен, вы должны бояться его, так?» Аполеон попытался прижать меня к земле, но все годы своего существования он, очевидно, потратил не на обучение борьбе, а у меня был адский учитель. Несмотря на боль, всё ещё пронизывающую мой бок, я вывернулась в последний момент, запрыгивая ему на спину, когда он по импульсу всё ещё летел вперёд. Затем я поднесла меч к его горлу. «Вы все хотите знать, почему у меня есть способности, которых нет у других новообращённых вампиров?» — сказала, погружая лезвие в его горло. «Потому что я не питаюсь от людей. Я пью вампирскую кровь». А затем я дёрнула меч на себя, прорезав руку, когда для максимального баланса захватила голый край лезвия. Я чувствовала большее удовлетворение скорее от публичного признания, чем от вида головы Аполеона, отсекаемой от тела. Всю свою жизнь я должна была скрывать, кто я есть. Сначала ребёнком, когда я даже не знала, почему другие дети не такие, как я. Затем уже подростком, а потом и взрослой девушкой, охотясь на вампиров. И, наконец, став в прошлом году полноценным вампиром со своими странностями. Всё. Я закончила прятать ненавидеть или приносить извинения за ту часть меня, которую я не выбирала и изменить не могла. Если у кого-то были проблемы с моим отличием от других, хреново было уже для них». «Всё верно. Я ем вампиров», — сказала я снова, громче на сей раз. Я оттолкнула тело Аполеона и встала, стряхивая кровь со своего меча и поворачиваясь лицом к группе оставшихся упырей. «Самая ненормальная кровопийца в мире прямо перед вами», — продолжила я. «И знаете что? Если кому-то с этим некомфортно, очень плохо. Если это напрягает кого-нибудь из вас настолько сильно, что вы хотите начать выбивать из меня дерьмо, идите сюда и посмотрим, не снямкою ли я вас следующими». Последнюю часть я подразумевала как угрозу, но где-то в моей страстной декларации о независимости от скрывания того, кто я есть, я забыла обдумать своё выражение. Я видела, что Костя приподнял брови, приглушённое хихиканье раздалось со стороны Яна, а Влад громко и от души заржал. «С таким приглашением, смерть, ты могла бы предложить им построиться в очередь по правую сторону от тебя». «Это не... Я имела в виду снямкать в плохом смысле. Пробормотала я. «Я думаю, все поняли, милая», — ответил Кости. Его лицо было совершенно ровным, хотя я и уловила слабое подёргивание его губ. Затем его выражение стало жёстким, когда он повернулся к Веритос, обернувшуюся, чтобы посмотреть, как я казню Аполеона. «И я поддерживаю это», — сказал он, и весь юмор исчез из его голоса. «Хранительница закона уставилась на меня», Я не жалела о моменте своего публичного заявления, ну, кроме формулировки, но я знала, что её ответ был намного весомее, чем всей моей вампирской аудитории или двадцатки сдавшихся упырей. Она по-прежнему представляла в своём лице высшее вампирское руководство. Наконец, Верит испожала плечами. Это действительно делает тебя самой ненормальной кровопийцей в мире. Но нет никакого закона против вампира, питающегося от других вампиров. А затем она отвернулась. У меня вырвался смех, который, однако, замер в горле, как только я уловила движение позади ворот. «Мари Лавуа медленно вошла на кладбище».